Глава седьмая, 10 июня, Севах, Александр. — Это Митяй, — раздался в моем наушнике голос. — Я на позиции, цель вижу. — Он там один? — спросил я. — Нет, с какой-то девкой, сейчас они ржут и что-то пьют. Потом, скорее всего, перейдут к основному процессу. — Жди команды. — Понял. Вот и все. Вот и осталось жить четыре пальца несколько часов. Метя держит его на мушке, и работать по нему будет только после того, как мы грохнем Теша и его ближайших людей. Жалко, конечно, Митяя. Он на крыше сейчас, не май месяц. Но ничего не сделаешь. У снайперов такая работа. Часами лежать и ожидать команды на выстрел. Ха! Зато посмотрит, как они там кувыркаться и в кровати будут. Но, думаю, стоит по порядку Сегодняшний день у нас был как никогда загруженный Я выделил нашим будущим четырем мафиози В сопровождении ребят И они, попрыгав в тачки, укатили Каждый по своему заданию У всех, кроме Шуна, была задача набрать сегодня быков с улицы Которые за деньги готовы на все И прокатиться по своим точкам Показать, что они живы Вернее, их бригада жива И процесс идет дальше Типа, если кто-нибудь захочет отжать их точки, пусть сначала подумает, стоит ли вообще это делать. В конце концов, такие вопросы просто так не решаются. Сначала забивается стрелка, и на ней уже решаются все вопросы. Если будет стрелка, нам даже будет проще укокошить на ней всех из других группировок, кто захочет отобрать у наших подопечных их бизнес. Либо, если без стрелки, конкуренты просто валят друг друга. Но я не зря каждому из четверых выделил по четыре бойца и плюс по две машины. Пусть все видят, что этих четверых охраняют и охраняют хорошо. Мы твердо решили. «Все вахи должны остаться только наши бандиты, только наша группировка». В конце концов, никто из четверки не обязан отчитываться, куда делся их главарь и где остальные бойцы из их группировки. Шум был у них правой рукой. Нет лидера, Рана, которого сейчас доедают крысы в коллекторе. Есть Шум. Если у кого-то есть вопросы, претензии или предложения, милости просим к Шуму. У Шума была самая ответственная задача. Показать мне и Санычу кабак, где сегодня же вечером будет праздновать свой последний день рождения теж Приехав на место с самого утра, мы, стараясь особенно не привлекать к себе внимания, выбрали местечко, с которого открывается хороший вид на центральный вход кабака и автостоянку рядом. Сегодня вечером у Саныча и у находящихся в прикрытии Макары и Маги на другой машине будет самая ответственная задача. Саныч должен будет докладывать нам, когда бандиты будут разъезжаться из кабака по домам. А там мы их уже будем принимать по полной. Шун днем привез нам несколько фотографий, где все эти братки были, и сам теж и его бригадиры. Параллельно Шун сказал нам про квартиру, где живет Четыре Пальца и его штаб. Квартиру, за которой весь день наблюдали марки «Корж на машине». Как только четыре пальца вышел вечером из своего штаба с какой-то смазливой девахой и сел в машину, мы сразу поняли, что он едет с ней изучать на практике Камасутру. Нашей рации было невозможно запеленговать или прослушать, поэтому Марк с коржом, с одним из новых быков, следовал за машиной четыре пальца. Бык докладывал, где они передвигаются, и Шун, слушая переговоры, уверенно заявил, что тот едет себе домой. А еще мне очень хотелось спросить у Шуна про того паренька на палке, про этот синий туман, который нас спасет, про этот долбанный код 99665010. Но, если честно, я как-то постеснялся. А может быть, и подумал, что Шун поднимет меня насмерть. Типа, Саша, Саша, веришь каким-то скачущим на палке психом? Но, млядь, парнишка-то нас просчитал и сказал про наш мир. Вот откуда он узнал? Ладно, вернемся к нашим баранам. Квартира «Четыре пальца» находилась на пятнадцатом этаже башни напротив, метров пятистах. Была построена точно такая же. Вот на ее крыше сейчас и находился Митя с Барлеттом. Ну, что такое Барлетт, у нас все знают. Самое интересное то, что я, не удержавшись, нашел-таки информацию по ней среди знаний, которые ребята привезли с земли. Больно хорошая. Даже великолепные отзывы об этой винтовке были у наших соборовцев. А Митяй, когда поучаствовал с ней несколько раз в боях, был вообще в диком восторге. И, несмотря на ее вес, всюду таскал ее с собой. Изобрел ее Ронни Барретт. Полицейский в отставке. Собрал он ее на коленке в своем гараже. Изобрел он ее в 1982 году. Наш аналог снайперскую винтовку «Корт» калибра 12,7 мм начали разрабатывать только в 1996 году. В 1998 она была готова, но не пошла в серию, и только в 2004 году, после стольких лет доработок и испытаний, ее запустили в производство. Так вот. Барретт, после того, как он изобрел этого монстра, естественно, захотел продать свою винтовку оружейным компаниям, чтобы те развернули массовое производство, и винтовка стала поступать в войска. Ну, а Барретт получал бы свой процент. Но ни одна из крупных компаний в то время его винтовкой не заинтересовалась. Но Ронни не унывал. Он стал продавать винтовку всем любителям пострелять по банкам и по мишеням. Правда, после выстрела такого калибра от мишени мало что оставалось. Понятно, что любителей на такую дуру было не очень много, и дела у его компании шли не очень хорошо. Несколько раз он был на грани банкротства. И только в 1989 году армия Швеции решила заказать у Баррета сразу 100 таких винтовок. Этой сделкой сразу заинтересовалась американская армия. Как раз в то время началась первая иракская кампания, а у Пиндоса в то время ничего подобного не было. Американцам нужен был снайперский комплекс, способный поражать противника на больших расстояниях, доставать его за укрытиями и выводить из строя бронетехнику. Первоначально армия США закупила 125 таких винтовок, и после их применения в Ираке Американские вояки были в полном восторге от этого снайперского комплекса. И вот после этого к Барретту выстроилась очередь из желающих приобрести такую винтовку. Масса этой винтовки — 14 килограмм, калибр 12,7. И к ней подходят патроны от пулемета. Магазин — 10 патронов. Прицельная дальность стрельбы — 1800 метров. Но известны случаи, когда на той нашей земле противника поражали на расстоянии чуть больше двух километров. Рекорд — 2300 метров. До километра эта дура своим чудовищным калибром пробивает практически все, что противник может использовать в качестве укрытий. Различные стены и бетонные укрытия, не в метр толщиной, конечно, она пробивает как бумагу. Ее создали для остановки бронетехники. Всякие бронированные «Хаммеры» и бронетранспортеры ей нипочем. Туман рассказывал, что пару раз сталкивался в Афгане с духами, у которых на вооружении были наши отечественные противотанковые ружья. Как кино про войну. Видели? Там расчет два человека. Каждый патрон заряжается отдельно. Вот духи на них ставили прицелы и лупили из них по колоннам нашей техники. Уж непонятно, где они их взяли. Но факт остается фактом. Там вообще калибр 14,5 мм, и нести ее нужно только вдвою. Но когда из такой хреновины попадали в двигатель грузовика с гор, в нем оставалась сквозная дырка размером в кулак. Укрытия от такой винтовки тоже нет. Впрочем, как нет их в условиях городских боев и от Баррета, и от нашего Корда, пробьют любую стену дома. Вот именно с такой винтовкой сейчас и сидел Митяй на крыше дома и наблюдал прицел за четыре пальца. Как вы понимаете, 532 метра расстояние. Как сказал Митяй, для нее не расстояние. Даже если четыре пальца решит спрятаться за стеной или под кроватью. Буквально несколько дней назад я видел, как Митяй бахнул в своей малышки, как он ее ласково называл, по рану. Того просто разорвало на части. И видел, как он из нее по динозаврам лупил. Тоже скажу вам, картинка еще та. Здоровая хреновина. Зверь весом по двадцать тонн и то вздрагивал после попаданий. Чего что-то человеке говорить? Тут, как говорится, если человеку прилетело из такой раненых после попаданий такого калибра не бывает. Умрешь от болевого шока. Неважно, куда тебя попадут. Бок, рука, нога оторвет нахрен сразу. А уж когда из нее лупят по стенам. И эта самая стена буквально разваливается на части. В общем, хочется превратиться в муравья и залезть в какую-нибудь щель. Я прекрасно помню те несколько мгновений, те неприятные ощущения на трассе, когда мы попали в засаду и по нам стреляли из такой винтовки бандиты из зимней пещеры. Ауди А8 апреля и мой Лексус пробивала на вылет. Страшно, очень страшно. Сначала ты слышишь грохот, и чего-нибудь разлетается, а только потом звук выстрела, и некуда спрятаться, просто негде. Эта дура пробивает все. То, что нас просчитают по винтовке, я тоже не боялся. Вооружение местных вояк тоже были, точь-в-точь, -точь. правда, назывались они по-другому. Также ближе к шести вечера в кабак начали подтягиваться бандиты из группировки Теша. Все разодетые, с подарками, с девками. Ну как же без них-то? Саныч все это время сидел в тачке и наблюдал за входом. Вот все-таки хорошо, что Чаки и Нем оставили нам свою машину. Она у них вся тонированная. И плюс на подстраховке в ста метрах за углом были на другой тачке Макар и Мага. Если бы братки были поумнее, они бы обязательно сделали обход близлежащей территории и проводили бы раз 20 двадцать минут. То тогда бы они, Саныч, сразу срисовали. Но нет, все расслабленные, спокойные, прутся в кабак. — Теж прибыл, — доложился Саныч. — Уверен, что это он? — спросил я. Сидевший рядом со мной шум тут же встрепенулся. — Уверен, — был услышали негромкий смех нашего Карлсона. Я с воздуха и не такие предметы рассматривал Это точно он Те, которых Шун на фотографии, все тоже тут Я тут же посмотрел на фотку, лежащую у меня на, на коленях Шун пять молодых ребят Это бригадиры Их мы сегодня тоже должны отправить на тот свет Все правильно Новоиспеченный босс прибыл последним Его все ждут Сейчас у них начнется пьянка-гулянка — Роха нашли? — спросил я у Шуна. — Я, моя личка, это четверка и новоиспеченные члены группировки в количестве двенадцати человек, которых они сегодня умудрились найти и взять в свою бригаду, находились в небольшом двухэтажном здании бывшего сервиса. Вернее, автосервис был на первом этаже, но сейчас он был закрыт. Сервис обанкротился, и Шун прибрал это здание к своим рукам. Судя по крови на полу, когда мы сюда приехали, тут периодически проводились пытки или бандитские допросы, но меня это в данный момент мало волнует. Новые быки сидели на первом этаже, мы на втором и слушали переговоры наших ребят. Все остальные пацаны ждали команды в казарме. Казарму я светить перед новичками не стал, поэтому мы тут». У наших пацанов на руках уже были карта города. Плюс после командного движения четверка вместе с быками также выезжает по местам жительства бандитов. И там уже все вместе убираем всю верхушку. Теша. Вместе с ним. Ну и наши на подстраховку подъедут. Нет. Как сквозь землю провалился, мы аккуратно спрашивали. Ну, ему уже хуже усмехнулся я. Завтрашний день для него будет полный сюрпризов. — Я бы сказал, одного большого сюрприза, — улыбнулся Чил. — Главное, чтобы сегодня все получилось. — Получится, — спокойно ответил Слива. — Вы лучше скажите, где вы этот сброд взяли? — Он ткнул пальцем в пол. — На улице, — вздыхая, — ответил. — Фу, где еще-то? — Мозгов нет. За деньги готовы убить любого. Все, как вы и хотели. — Их потом тоже всех в расход, — жестко сказал Шун, и его глаза блеснули. Несколько адекватных можете оставить и продолжайте набирать новых. Трое тут же кивнули. О, а вот и жесткие командирские нотки. Ну молодец, эти трое прям вон разом серьезные стали. Видать, понимают всю серьезность ситуации. Также мы придумали, как нам точно перевести стрелки на Роха и его людей, когда мы будем валить Теша и его старших сегодня ночью. Мы просто парочку из их охраны, а она у таких людей будет обязательно, оставим живых, и наши киллеры громко и отчетливо скажут, что Рох будет доволен. Выжившие обязательно скажут, что это слышали, и остатки банды обязательно накинутся на банду Роха. Тут тей вступит в дело Шун и его трое друзей. Они завтра же встретятся с уселившимися бойцами из группировки Теша и скажут им то же самое, что их парочка бойцов также слышали, что убийц подослал Рох, чтобы прибрать к себе весь их бизнес. Типа выжили они в четвером. Странно? Не верите? Езжайте в дом к Шуну и посмотрите на следы крови. Там была перестрелка, после которой четверка затаилась на пару дней, так как сначала пропал Ран с пацанами, а потом киллеры пришли в дом к Шуму. Но, видя, какой беспредел устроил Рох, Шум с товарищами не в силах прятаться и терпеть, и решили выйти на связь с остатками группировки Теша. Ведь до своей пропажи Ранд дружил с главарем той банды, в которой сейчас рулит Теш. А Рох всегда был сам по себе. Вот и результат. Теперь давайте объединяться. Так как старших в банде Теша уже не осталось, то рулить всем будет Теша и его ребята. Да, будут недовольные. Обязательно будут. Но ведь они точно так же могут пропасть. И другие люди могут пустить слух, что это до сих пор работают киллеры Роха. Сам он после такого обязательно затаится и будет лихорадочно думать, что делать дальше так как «четыре пальца», к которому он мог бы обратиться за помощью, также будет мертв. А еще лучше нам самим бы быстрее найти Роха и кончить его, продолжая от его имени убирать авторитетов из всех группировок. А в группировке «четыре пальца» начнется грызня за власть. Про это я уже говорил. Там наверняка есть несколько товарищей, которые метят на место «четыре пальца». И у каждого из них есть свои люди. Группировка развалится обязательно. Тут гадалки не ходи. Им точно не до нас будет. Да еще постреляют они друг друга немного. Что касается нас, ведь внимательные могут задать четверки вопрос. Что это за люди последние несколько дней с вами ездили? Ответ простой. Наняли людей в качестве охраны. Они тут проездом пробить, что мы действительно приехали все в Севах, не проблема. Через пару дней приедут наши пацаны, и мы поедем дальше. Так что все ровно.